Глава 19. Блюда, которые подают холодным. Санкт-Петербург. Наши дни. Андрей убрался из маленького, ставшего вдруг ненавистным городка, на следующее же утро. Мало того, что он понял, это то же самое место, в котором на злополучной ярмарке был пойман его отец. Так здесь же, сам того не ведая, он столкнулся с Нателлой. Что бы не думала о том сестрица, ее он не преследовал. И все произошедшее стало и для него самого неприятным сюрпризом. Особенно ввел в дикую ярость тот факт, что Аня, так, которой он сам не ожидая прикипел душой, вдруг оказалась дочерью Натальи. Это было мучительнее всего. Нет, он не успел полюбить эту девчонку. Но в какой-то момент времени он явственно понял, что она нравится ему. Нравится своим характером и несгибаемой волей, смелостью и упрямством. А сейчас... Он понял, что все те качества, коими он восхищался, есть в их роду. Как он мог не видеть очевидного? Усмехнулся. Воистину, судьба подшутила над ним и нынче. Только-только он посмел допустить мысль о том, что у него есть родственный по духу человек, друг, с которым можно просто общаться на любые темы, как этим человеком оказалась родная племянница. Что ж, значит, такова его доля — скитаться по миру в одиночестве. Ну и пусть так. Он привыкший. Андрею не терпелось проверить кольцо. Целый месяц он ждал полнолуния, и раз его ничего больше не держит, в маленьком городке Н, пора навестить Плута. Помнится, цыган обещал забрать его с той стороны. Вот и представится возможность. Он знал, розоволосая племянница графа Терепова не станет препятствовать его визиту в их чулан. Особенно, когда он пообещает вернуть ее возлюбленного. Что делать дальше, Андрей не знал. Уже месяц он жил вот так, бесцельно, Но, надо признать, этот месяц ему существенно скрасило дружба с Аней. Теперь же, когда, по иронии судьбы, она оказалась его племянницей, общение с девушкой стоило прекратить. Чувствовал цыган, так будет лучше. Может быть, вновь воспользоваться при переходе часами и не тратить почти сутки на то, чтобы добраться до Липецкой области в Петербург. Но он решил беречь Бригет. Тот дышал наладом. Видимо, в отличие от кольца, количество переходов через часы было ограничено. Вернувшись в Петербург, Андрей прямиком направился на Галерную. С домом произошли разительные перемены. Фасад отделали по программе реконструкции. Добился-таки старикан. Усмехнулся Андрей, отворяя калитку и, проходя сквозь подъездную арку, во двор. Еще у крыльца Андрей почувствовал странную тревогу. Сам себе усмехнулся. Неужто волнуется? Позвонил в дверной звонок, но ответом ему стало молчание. Возможно, граф и его племянница просто не было дома. Но Андрей вдруг почувствовал, что все это неспроста. Вынув связку ключей, которую всегда носил с собой, он довольно легко подобрал нужную отмычку. Замок щелкнул, и дверь отворилась. Преодолев три прыжка темноватую черную лестницу, мужчина встал перед входом в коммуналку. Уже понимая, что надеяться напрасно, все же постучал. За дверью повисла тишина, почти физически ощутимая. Начиная закипать, он торопливо вскрыл и следующий замок. Квартира была пуста. И судя по тому, что кое-где по комнатам лежали торопливо оставленные вещи из другой эпохи, он все понял. Прошел, не разуваясь, в чулан передний, достал из рюкзака маленький бархатный мешочек, в котором хранил перстень, и вынул его. Сердце бешено колотилось. Андрей надел перстень на безымянный палец и вошел в чулан. Он столько раз представлял, как будет переходить в другое время через кольцо, что совершал все движения на автомате. Дверь за ним захлопнулась. И в чулане сделалось темно, как в склепе. Только запах старых вещей, приправленный пылью. Андрей покрутил кольцо против часовой стрелки раз-другой, но ничего не изменилось. Выругавшись, он раз за разом остервенело крутил кольцо, но ничего не происходило. Слепая ярость и осознание, что его обвели вокруг пальца, накрыли волной. Сверепея, он со всей силы ударил кулаком в филенку двери. Та скрипнула жалобно и отворилась. Лучик зимнего солнца скользнул попередней и достал до входа в чулан. Никакой дворницкой. Никакого перехода. Наверное, в этот момент он мог бы даже убить первого попавшегося, кто был бы рядом. Так велика была его злость и ярость. Но в квартире он был один. А портить вещи – затея приглупая. Что ж, тот, кто взялся играть с ним в такие шутки, даже не представляет, с кем он связался. На самом деле, хитрости здесь и не было. И у цыгана было лишь две кандидатки, способных на подлог. Но вся ярость обрушилась на новоявленную родственницу. Только с нею он договаривался о сделке, только ей и отвечать за то, что сделка не состоялась. Пусть ей будет больно, не физически, но морально. А душевные страдания порой гораздо сильнее телесных. Цыган вышел в переднюю, швырнул перстень на пол и с каким-то удовольствием даже растоптал его. Под весом ботинка золото расплющилось, а поддельный рубин хрустнул и распался на несколько кусочков. Точно так же он растопчет и ее жизнь. Нарушит собственные обещания оставить в покое графа Ильинского. Надо бы на только успокоиться и все тщательно продумать. Ведь известно, что месть – это блюдо, которое подают холодным.